Глава 3. Дождь преследовал меня по пятам. Капли стучали по листьям деревьев в десяти шагах от меня, но на меня не попало ни капли. Разве такое бывает? Интересно, это природа жалеет меня или Дракхар играет? Ведь только они владеют стихийной магией и могут провернуть такое. Хотя с чего бы Дракхару мне помогать? Если только он тоже не желает брака, как и я. Но такого не может быть. Я слышала разговор дяди и мотивы тех, кто покупает человеческих девушек. Вряд ли там есть высокоморальные дракхи. У меня уже не было сил бежать, я просто упрямо шла вперед. Со временем я даже перестала бояться. Нахлынуло чувство, что я уже ничего не страшусь. Ни дракхары, ни дядюшки не погибели. Я достала плащ, накинула его на себя вместе с сумкой спряталась с капюшоном. Словно отгородилась от ощущения пристального взгляда в спину и вскоре вышла к дороге. Огни гостевой таверны словно прибавили сил. Вот он, мой путь на свободу. Обычно в таких заведениях путник мог отдохнуть ночь в номерах наверху, поесть и взять в аренду карету на магических артефактах, которая затем возвращалась в таверну. Именно она мне и нужна. Наслежу, конечно, но что поделать? Бежать я больше не могу. На крайний случай возьму лошадь. Я подошла к пристройке, в которой держали коней. И животные заржали, засуетились, затоптались на месте, начали вставать на дыбы. Я обернулась. Никого. Но это еще ничего не значило. Кто-то же кинул мне кошелек из темноты. Кто-то же спасал от дождя. Это Странный кто-то. Значит, лошади отпадают. Осталось надеяться на карету. Я прошла чуть дальше, туда, где обычно припаркованы колесные средства передвижения разного размера, и увидела, что двери закрыты на огромный засов. Что такое? Почему закрыт пункт проката? Узнаю внутри. Я зашла в таверну и испытала облегчение, царившей здесь суеты и гомона. После гнетущего леса освещенный зал заведения казался раем на земле. Мне хотелось обнять каждого и каждому рассказать о своей нелегкой доли. Я подошла к стойке управляющего и спросила у пожилого мужчины: Простите, а можно взять в аренду карету? Придется подождать. Артефакты разом разрядились. И сколько ждать? До утра, может, до полудня. Но надо еще посмотреть очередь, осталось ли что. Много людей ждут. В Ривер шире завтра день города и большая ярмарка. Все спешат туда. Я обернулась и посмотрела на полную таверну людей совсем другими глазами. Ярмарка всегда привлекала гостей из разных мест. Туда ехали не столько за покупками, сколько за развлечениями. На городских площадях разворачивали цирковые шатры, ставили аттракционы на сильных артефактах проводили выставки последних работ местных умельцев и магов мы с сестрами раньше тоже любили посещать дни города а про этот в связи со смертью отца совсем позабыли и судя по количеству народа если мне достанется карета это будет чудом к утру народу в таверну набьется такое количество что устроит аукцион за места И не факт, что я смогу выкупить себе возможность уехать, не привлекая внимания к кошельку одинокой леди. Не говоря уже о том, что нас с сестрами уже бросили искать, а непонятный преследователь идет за мной по пятам. Я села за маленький столик на двоих, в углу, заказала чайник травяного чая, чтобы согреться и заставить работать мозги. Что я могу сделать, чтобы меня не поймали? Переодеться в мальчишку и пойти дальше пешком. Могу заплатить хозяину трактира и надеяться, что он меня спрячет и не сдаст, надеяться на чудо не иначе. Могу снять номер, и тогда меня точно поймают. Могу прибиться к какой-нибудь компании и попытаться слиться с ней, поехать вместе на ярмарку и уже оттуда бежать. Я стала прислушиваться к разговорам и присматриваться к людям. Есть кому податься. Заметила мужчину в возрасте, который подходил к каждому столику и что-то спрашивал. Сначала я приняла его за разносчика заказов, однако он ничего не записывал, ничего не приносил, просто подходил к людям и чем-то интересовался, а те отрицательно качали головой. Пришел и мой черед, мужчина подошел ко мне. Он был такого маленького роста, что и наклоняться не пришлось, чтобы шепнуть мне на ухо. «Миледи, не желаете одноразовый портал?» Я тут же повернулась к нему. «Куда?» — спросила также шепотом. «В город. Портовый город. Обычно из него уплывали корабли на континент Дракхаров. Но мне все равно подойдет, главное, подальше отсюда. Никто не догадается меня там искать. Это же очень далеко от родного дома. Но покупать вот так, с рук, очень опасно». «Унести, может, неизвестно куда, да и вообще можно нарваться на мошенника. Отдать деньги, а получить подделку?» «Сколько?» — спросила я на всякий случай. «Сто империалов», — глазом не моргнув, назвал бешеную цену мужчина. «Понятно, почему он получал отказы. Это же огромные деньги». «Много? Ладно, мне монеты нужны. Давай за двадцать отдам». Неожиданно сильно сбавил цену он и присел за мой стол. Но вы меня, миледи, угостите едой. Я колебалась недолго, кивнула. Мне нужно было подумать. Вариантов-то особо нет, деваться мне некуда. Я позвала девушку в фартуке, и незнакомец заказал себе полный стол еды. А мне кусок в горло после погони не лез. Я отсчитала под столом двадцать золотых монет, взятых из найденного сундука, и попросила. «Покажите портальный камень, пожалуйста». Незнакомец с мозолистой рукой положил на стол салфетку. Под ней точно что-то было. Я осторожно приподняла край тканевого квадрата и убедилась. Кристалл сверкает, рабочий. Но настоящий ли? Не подделка? Слишком быстро он сбавил цену, хотя она и так была немаленькой. «Конечно, ничто не защищает меня от обмана, но я могу проверить прямо при нем». И все равно, что оставлю след. А это уже не имеет значения. Когда меня будут искать, найдут ниточку хоть здесь, хоть в лесу. Я взяла салфетку, завернула в нее двадцать империалов и положила со своей половины стола. «Кстати, миледи», — вдруг поторопился сказать продавец камней, «слышали новости?» Мне не хотелось говорить с ним. После того, как я увидела камень, одолела желание как можно быстрее исчезнуть. Я допила чашку чая, прижала к себе сумку, убедилась, что оставила деньги на случай, если незнакомец не мошенник, и взяла в руку одноразовый портал, сжала его, а потом бросила на пол. Зев раскрылся в один миг. «Работает? Неужели мне так повезло?» «Что ж, попробую, еще неизвестно, куда меня занесет». В лицо ударил ветер с солеными каплями. Ноги наступили на деревянную дорожку пирса. Глаза сощурились от яркого солнечного света. Я и забыла, что горд так далеко от нас, что здесь уже вовсю распустилось цветастое утро. А мужчина-то не обманул? Все в портовом городе было в точности, как описывали путешественники в тавернах. Множество кораблей, плывущих на континент Дракхаров, и полных товаров, широкая зона погрузки и огромные склады, из-за которых виднели с крыши домов. Здесь было заметно жарче и влажнее, чем в родных местах. После утопающей в серости зелени нашего поместья синее небо и голубое море казались частью волшебного мира. — Миледи, прошу прощения. — Меня случайно задел плечом человек с чемоданом и даже не обернулся. Он спешил к отплывающему кораблю, махал тому шляпой. «Подождите! Подождите меня!» Но корабль все отдалялся. Не допрыгнуть, не доплыть до такой громадины. Артефакты разгоняли судно с каждым мгновением все быстрее. Я с сочувствием посмотрела на опоздавшего. Мужчина в отчаянии запульнул шляпу в воду, бросил чемодан и сел на него. Похоже, это пассажирское судно. Интересно, кто он такой, что хочет во владение потомков драконов? Зачем ему туда? Не похож на студента по обмену, слишком стар для академии. Для политика слишком просто одет. Девушку, вы тоже опоздали, крикнул он, стремясь найти во мне поддержку в столь трудный момент. Поддержка из меня была никакая. Я лишь помотала головой, прижала сумку для путешествий к себе и развернулась к берегу. Работяги загружали товарами добрые десяток судов. Тут артефакты помогали во всех механизмах загрузки, но ручной труд никто не отменял. Для таких слабаков в магии, как мы с сестрами, без денег семье оставался только такой путь для заработка. Я в который раз подумала, как же нам повезло с отцом. Он давал нам столько любви и заботы, что мы ощущали себя... Абсолютно полноценными и никогда не сталкивались с жестокой реальностью Солнце стало нестерпимой печь, и я поспешила уйти из пирса Сейчас хорошо бы найти лавку с артефактами Купить отводящие глаза амулет Или еще средство, чтобы запутать следы А потом снять номер и рухнуть поспать Ноги подкашиваются от усталости «Как там сестрички?» Надеюсь, у них все хорошо, и они успели скрыться. Я достала из сумки почтовый артефакт и ахнула. Он разбился. Неужели тогда, в лесу, когда я зацепилась, корягу и рухнула? Вот невезуха. Даже не узнать, как у девчонок дела. Я спрятала артефакт в карман платья, чтобы не забыть починить в ближайшей мастерской и заметила на себе несколько заинтересованных взглядов. Надо быстрее уйти из портовой зоны, а то одинокая путешественница вызывает уйму вопросов. Я достала из сумки горсть орехов, чтобы перекусить, и заодно показать, что я совсем не богатая леди, ведь представительница высшего общества никогда не будет есть закуску на ходу вот так, при всех. Пусть думают, что у меня совсем нет ни образования, ни положения, ни денег. Проходя мимо одного корабля, услышала одобрительный свист. Фу, красотка! Поднимайся к нам на борт! Пошалим?» Да у меня от таких слов волосы на голове уже зашалили, двигаться начали. Я прибавила шаг. Когда я нервничала, ела. Поэтому дальше в ход пошло вяленое мясо, после чего у меня открылось второе дыхание. Вот только я не ожидала, что у меня выхватит сумку из рук. «Стой! Хватайте вора!» — крикнула я вслед мальчишки. Я рванула за ним сквозь толпу, но он словно был в три раза быстрее и проворнее. Я постоянно натыкалась на прохожих, извинялась и вскоре совсем потеряла его из виду. Все бегала по набережной, пытаясь понять, куда он мог спрятаться. И в отчаянии смотрела на корабли. «Неужели он в одном из них?» Это конец. Я говорила, что до этого у меня была невезуха. Нет, она сейчас. Осталась без денег, без сменной одежды, со сломанным почтовым артефактом в кармане и с куском вяленого мяса в руке. Я села на скамейку на набережной, едва сдерживая слезы. Где я теперь возьму деньги? Что делать? Маленький котенок потерся о ноги, тощий. Все косточки пересчитать можно. Он жадно принюхивался в куску мяса в моей руке. «Тебе такое нельзя», — прошептала я. «Это последний кусок еды». «Мяу». Котенку было все равно. Он не хотел умирать. «Я тоже не хочу умирать». Я оторвала кусочек и положила рядом с животным. Оно буквально заглотило мясо, не разжёвывая. «Мяу», — умоляюще посмотрел котенок на меня и потёрся о ногу. «Я дала еще кусочек» а потом еще и еще. «Надеюсь, хотя бы у тебя сегодня живот будет полон», — сказала я. Обращаться к стражам порядка было бесполезно. А если дядя объявил нас в розыск, то и вовсе смертельно. Неожиданно рядом кто-то опустился. Это же тот самый опоздавший на корабле мужчина. Он стер пот со лба, обмахнулся шляпой, и я не выдержала. «Вы ее выловили?» Я же видела, как он в сердцах запульнул ее в воду. Ах, это вы, повернулся ко мне незнакомец, да? Я ее постоянно теряю, поэтому купил артефакт возврата. Мне тоже надо было такое купить для сумки. Сейчас бы не горевало, а что случилось? Меня обокрали. Ох, миледи, сочувствую. Но у вас еще есть украшения, вы всегда можете их продать я потрогала кулон с фотографиями родителей что висел на шее не могу это память о родных а сережки какие необычные из чего они я потрогала камень он нагрелся на солнце почему теплый ах эти они не имеют большой цены безделушка да что вы говорите внимательно присмотрелся к украшению мужчина натягивая уголок глаза Да, сестра купила набор за бесценок в лавке старьёвщика, так что он очень ценный. Но только как подарок. Вот как. Не хотите поесть? Я все равно опоздал на корабль, а следующий только завтра утром. У меня нет денег, извиняясь, отказалась я. У меня же украли сумку. Надо было привязать мешочек на пояс. Почему умные мысли приходят так поздно? Так я угощаю. Будьте добры, составьте мне компанию. Я так давно не ел за одним столом с леди. Леди? Точно. Он же сразу раскусил мое происхождение. Неужели так бросается в глаза? Простите, но нет. Мне нужно не праздно обедать, а искать способы выжить. Так насытый животы живот и будете. Я надолго вас не задержу. Я колебалась, есть хотелось, жутко о понимании того что следующий прием пищи может быть еще не скоро подогревало аппетит но есть с незнакомцем кто знает куда заведет и чем накормит это опасно для одинокой леди на вид мужчина был добродушным но и двоюродный дядюшка не выглядел злодеем конечно я только отойду на минутку припудрить носик я поднялась со скамьи котенок еще раз потерся о мои ноги ну, уборное есть в таверне я сейчас я улыбнулась едва удержала себя от реверанса и быстро пошла по улочке что выходила на набережную нет я не могу рисковать и без того на свой страх и риск шагнула в портал у меня украли сумку не хватало еще в рабство попасть я стала плутать по улочкам стараясь зайти как можно глубже в город Ощеные улицы белоснежные стены домов все это создавало атмосферу курортного города Я бы даже получила удовольствие от прогулки, если бы не шаткое положение моих дел. Наткнувшись на небольшой скверик между домами, я решила собраться с мыслями и присела. Сережка обожгла щеку огнем, как тогда в лесу. Я наклонила голову, прикоснувшись к щеке, и увидела под скамейкой несколько монет. Ого, вот это удача! Три империала валяются. На них я смогу снять комнату. «Поесть — и еще останется. Все-таки Бог не оставил меня». Я прижала монеты к груди. «Вот что бы ни говорили, когда есть деньги, это греет душу». Я оглянулась по сторонам. Так как город, портовый город у моря, местные подсуетились. На многих домах висели таблички «Есть номера». Некоторые даже сдавали койко-место, судя по объявлению. Я прошла с вдоль улочки, внимательно вчитываясь в мелкой шрифт под объявлениями особенно внимательно изучила с виду очень ухоженный дом переделанный в частную гостиницу без животных подхожу без вредных привычек сигары не курю только закручиваю дамы только с сопровождающими вот же нет это место мне не подходит что за бредовые требования неужели леди не может путешествовать одна Что, если у нее никого нет из близких? Издалека увидела розовые стены и поспешила туда. Дом с лепниной в виде бутонов и с роскошным садом зазывал к себе объявлением «Цветочная гостиница, только для прекрасных дам». А вот это мне подходит. Я зашла внутрь и получила удовольствие от одного взгляда на элегантную обстановку персиковые цвета, золотые вкрапления, непошлые и со вкусом. «Добро пожаловать!» — из открытой двери выплыла женщина и встала у высокой стойки с открытой книгой. «Вы к нам надолго?» — хотелось бы навсегда, но оселю только одну ночь. «Подскажите, сколько стоит номер?» «Три империала и десять серебряных монет». «Сколько-сколько? Откуда такие цены?» «В таверне недалеко от дома можно устроиться за десять серебряных, да еще с включенным в эту стоимость завтраком». «Спасибо». Я слегка кивнула головой и развернулась. «Уже уходите?» «Да, мне не по карману». «Это единственное место в горте, где леди может быть спокойна за свою жизнь и честь, пока спит. Уверена, что хотите уйти?» «При всем желании мне не хватает денег, у меня всего три империала». Женщина внимательно осмотрела меня с ног до головы, и ее взгляд словно считал стоимость моего наряда. «Вы попали в беду?» «Да». «Для несчастных случаев у нас предусмотрена скидка. Возьмем с вас всего три империала». «А еда?» «Закуску принесут в номер. Это входит в стоимость». «От добра добра не ищут». «Одно и вам будет тяжело. Это портовый город, леди». Тот везде голодные до да женщин-моряки и политики, считающие себя безнаказанными, и дракхары. Такой, как только войдет в гостиницу, вы не уснете от воздействия его ауры, а в моем цветочном доме вы можете спать спокойно». В словах хозяйки гостиницы было зерно истины. «Мне нужно было выспаться, а закуски — это уже хорошо». Конечно, я могла еще пошетаться по городу в поисках дешевого ночлега, но она права, я буду в опасности. Портовый город — не лучшее место для одиноких дам. Многие хозяева гостиниц в сговоре с дракхарами. Сделают из вас уголька для развлечений и крылатых, и все, Даже пикнуть не успеете, как вас контрабандой упакуют на корабль. Я высыпала три империала на высокий столик, Может, она запугивала, но попала точно в больное место. Пожалуйста, дайте мне хороший номер со всеми удобствами. Все непременно. Вы сделали правильный выбор. Номер действительно оказался стоящим своих денег. Роскошная спальня, небольшая ванная со всем необходимым. Тут было все, что могло пригодиться даме. Пробники косметики, средства гигиены, даже одноразовые тапочки. Белье, полотенце, халат, все чистое и ароматное, будто новое. И цветы на столе. Свежие, благоухающие, только начинающие распускаться. На столике орехи, сухофрукты, конфеты. Я закрыла за собой дверь и выдохнула. Сегодня вечером я представлю, что прежняя роскошная жизнь никуда не делась. Что я уехала отдохнуть из дома отца, а он с сестрами, Ждет меня завтра на совместный ужин. Первым делом я приняла пенную ванну, а потом постирала нижнее белье и забралась в халате на кровать прямо с закусками. Съела их в один миг, прилегла и мгновенно уснула. Во сне мне казалось, что за окном сверкала гроза. Слышала звук крыльев. Мне даже снилась темная фигура, идущая за мной по пятам, а по утру. Как только я спустилась вниз, хозяйка встретила меня внимательным взглядом. «Больше империалов у вас нет?» «Нет, а что?» «Плохо. Защита дома вчера трещала по швам», — сказала себе под нос женщина. То ли страху на меня нагнать хотела, чтобы я подольше осталась, то ли серьезно предупреждала, чему верить. «В любом случае ночевать здесь мне больше не на что. Да и из горта надо выбираться». До свидания, я сделала реверанс. Прощайте, хозяйка сделала ответный. Я вышла в неизвестность. Снова без денег. Только с целью выжить любой ценой.